Усыхает корни по весу в 8 раз. Продукт получается душистым и белым, как бумага. Сохраняет пряные свойства длительное время. Красные, белые, желтые. В сельскохозяйственном производстве свекла прочно удерживает ключевые позиции сладкие белые корни огромный источник сахара желтые тяжеловесые сочный корм для скота красные же корнеплоды похожие на кубышки кулинарный продукт исключительно полезный и вкусный в борщах винегретах и гарнирах к мясным блюдам столовые свекла по значимости занимает в овощеводстве Третье место после капусты и моркови. Урожайное, лёжкое, доходное. Эти свойства, наряду с высокими пищевыми достоинствами корнеплодов, и помогли выдвинуть красную свёклу в ряд важнейших огородных культур, повсеместно любимых и легко размножаемых. Принадлежит свёкла к семейству маревых скудному на овощные растения. Марьевые поставляет к столу еще разве что мангольд, листовую свеклу, шпинат и садовую лебеду, малоизвестную отечественным огородникам. Как полагает родиной свеклы, является районы Средиземноморья, откуда за пять веков до новой эры и были взяты исходные формы этого овоща. Сперва свеклу возделывали из засочных нежных листьев. Да древние растения и не наливали сладких корней. Они оставались у них тощими, густо обросшими мелкими корешками. Позже народная селекция преобразила дикарку. Уже египтяне, греки и римляне разводили столовую свеклу ради мясистых корнеплодов. Миновало одно столетие за другим, красная свекла, с гряд все меньше напоминала своего дикого предка, обладавшего горьким и жгучим вкусом от избытка сапонина и бетаина. Соотношение красителей и сахаров непрерывно совершенствовалось, не оставалось без внимания и консистенция мякоти. Напротив, с сахарной и кормовой свеклами селекции на вкусовые качества не велось. К тому же и на поляне попали весьма поздно, лишь в XVII и XVIII веках. И получилось, что даже внешним видом сахарная свекла больше напоминает своего дикого предка, чем кормовая и столовая, у которых корнеплоды почти лишены оброслых корешков. Крупные сильные листья перегоняет в корнеплод продукты своей ассимиляционной деятельности позволяя ему разрастаться до значительных размеров но столовой свёкли нельзя перерастать крупные экземпляры ее надо рассматривать как низкосортные наиболее съедобные корнеплоды средних размеров они плотные сочные и вкусные предпочтением пользуются плоские и круглые сорта Сбежистые разновидности столовой свеклы, позднеспелые, из почвы выбираются с трудом, к тому же неудобные при кулинарной обработке. Из таких корнеплодов не нарезать одинаковых кружков.